Евгений Шишкин. Бесова душа. Роман. Из книги Евгения Шишкина Я свободен. Москва, наш современник, 2011 год. Памяти деда Егора Васильевича. Часть первая. Глава 1. В избе влажно блестит выскобленный вымытый пол. Танька у порога отжимает над ведром тряпку. — Не топчи тут мне! — покрикивает она на старшего брата Федора и щурится на редкие золотые пылинки в столпе солнечного света. Солнце уже сползло на западный небосклон, но еще ослепительно живо оранжевым светом ломится в распахнутые окна. Лучи сквозят между алых шапок распустившейся герани, ударяются в большой никелированный самовар, который стоит у подтопка возле беленого бока русской печи. Осколки разбитого самовар солнца зыбкими зайчиками лежат на створках громоздкого буфета, На строченном подзоре высокой кровати, на толстой матице, где на гвозде висит керосиновая лампа, и, наконец, на темном резном окладе зеркала, в серебряное озерцо, которого глядится Федор. Он зачесывает русый волнистый чуб на бок. Гребень у него, однако, плох, щербат. Вот опять один зуб погнулся и слегка царапнул висок. «Тьфу ты!» Злится Фёдор, берёт с подоконника нож с деревянной ручкой и непутёвый зуб гребня с лёгким щелчком отскакивает от лезвия. Фёдор ни сном, ни духом не ведает, что этим ножом он сегодня убьёт человека. Вернее, по всему селу Раменскому в этот тёплый майский вечер сорок первого года Разнесется ледяная, вопиющая весть. Федька завьяла в человека, зарезал. Однако весть будет не совсем точна. Тот человек выживет. Заволосок, прицепясь к жизни, выкарабкается из бездонного смертного запредели. Выкарабкается, быть может, благодаря тому, что мать Федора, Елизавета Андреевна пооплатит за своим будущим ребенком. Она ходила на сносях и от нахлынувшей беды прежде срочно родит бездыханного мальчика. А, быть может, благодаря... Таньке, которая с неунимающейся дрожью будет истово креститься и нашептывать бескровными губами самосчиненные молитвы перед ликом Николая Угодника в киоте над янтарной слезой лампадки, о которую незадачливая ночная бабочка палит крылья. Погремев рукомойником, Танька обтерла фарту к руки, притулилась на лавке в углу. Тятя наказывал в курятнике насес заменить, забыл, я скотину обиходила в сенках прибрала с полы вымыла а ты перед зеркалом будто девка она хочет подсунуть брату за место вечерки грязную работенку сама иди меняй огрызается федор подтягивая на бархоченный до глянца хромовой глянище сапог танька обиженно дуется и зорко наблюдает как хорашивается брат оправляет на голубой рубахе с вышитым косым воротом шелковую веревочную подпояску с кистями, одергивает полой пиджака, чтобы ровнее сидел, одеколонится. — Наряжаешься, душишься, а Ольга с другим завлекается. Для нее ты в ухажеры негожий. К ней опять тот с городу приехал, сама видела. Не сдержала Танька, щепанула брата за самой больной. Ты, сопля, куда не наденесуйся, а то тебе ноги повырываю. Ноги у Таньки резвые, она уж и не на лавке, а у двери. Знаешь, что брат огнистый схлопотает за такие оскорбительные речи, может, нешелочно. Ты верно его видела? Не ошиблась, не оборотяз к сестре, спросил Федор. Не слепая пока, его здесь фраз отличишь. Хоть и тепло, он в длинном пальте форсит. И галстух на нем. Наши от княносят. В сторону Ольгиного дома вышагивал. Гордый такой, петухом глядит. Да наплевать мне на вас, тято он едет. Танька выскочила из горницы. По сеням проворные шумные шаги, и уже с улицы в окошко слыхать ее звонкий голос. Доносится и топот лошадиных копыт, сухие скриповатые звуки тележного хода. Егор Николаевич натянул вожжи, слез с подводы, приобнял подбежавшую дочь. Снял с тележной грядки деревянный короб с плотницким инструментом, распрягает коня рыжку. Потряхивая сивой, испутанной гривой, конь фыркает толстыми губами, щерит крупные желтые зубы, косится на возницу агатовым глазом, требуя поощрения затягловую службу. — Смирно стой! — — прикрикнул Егор Николаевич, роняя отвязанную оглоблю. — Похлопывает коня по огненно рыжему, вспревшему крупу. Несколько лет назад в пуру повальной коллективизации, сжав кулак свое сердце и сглатывая горький ком в горле, вел Егор Николаевич еще тонконогим брыкающимся жеребчиком рыжку на общий конный двор сдавать в ничейные руки. Да благо остался Рыжка негласно закреплен за семьей Завьяловых под их особенным присмотром и уходом, избранно обласканными в колхозном табуне. Танька подсобляет снять хомут, вертится возле отца Юлой, ждет гостинца. Пусть тяти по рабочей надобности в соседнюю деревню ездил, но быть такого не может, чтобы про забыл. И верно... Не забыл, привез печатный пряник с белой сахарной обливкой. Ну, шевели копытами, но, родимый, Танька берет крышку под усы. Отведу, тятя, и напою, и вычищу, не беспокойся. Она в лепешку разобьется ради отца, и он ее ради. Вот сыном у Егора Николаевича глубокого сладу не выходит. Живут они словно бы отчим с пасынком. В своем роду по мужиковской ветви Егор Николаевич продолжал завьяловских умельцев, отличаясь в любом начинании, трудоусердием, тщанием и сметливым глазом. Он не только сноровисто владел топором, долотом и рубанком, но и выделывал кожи, солил, промачивал, красил, доводил до благородства и из кожи точал споги Шил сандалии, гораст был изготовить фасонистую бабью обувку. Он и сына хотел пристрастить к ремеслу, воспитать себе помощника да преемника. Но Федор угодил не в него. Обломал родословную мастеровую ветвь. Ни обстоятельности в нем, ни усидчивости настоящего ремесленника. Правда, Егор Николаевич с этим свыкнуться не хотел преподносился и на уроки, силком передавал искусный навык. В один ты из таких уроков и нашла острое коса на твердый камушек. Федор тогда еще парнишкой был, отроком. — Что ж ты, кожу ты изводишь? Голова худая. Разве я так показывал обрезывать? А сгибаешь куды? — На вот сам сгибай, — взглянился Федька. — У него и так-то не получалось... А тут ругань под руку в горячак бросил и кожаный куус, и деревянную и сапожную колодку. — А ну подыми, сволочонок! — Подыми, — я сказал. — Не подымо. — Ну тогда я подымо. Потом Егор Николаевич не раз в душе покаять, что поднял на сына сапожную колодку. Он мог зашибить его насмерть третьим ударом или изувечить, если б... Не повисла у него на руках жена. мыкало сердце Елизавета Андреевна между мужем и сыном. Горькие слезы застили взгляд и блестели в ранних морщинках под глазей. Тихо, умолительно звучал ее голос. — Чего ж ты, Егор, делаешь-то? Сын ведь он нам, единственный, не хочет он твоей науки, не мучь. Не всем такими мастерами быть, какой ты. Где ж его теперь искать? Двое суток как из дому сбежал. А ведь ноябрь. Застыл, подитка, где в лесу. Или волки? По что ж ты так-то, Егор? На четвертые сутки Федьку привел домой дед, хромой старик Андрей. Сперва беглый Федька дневал в лесу, а ночевал в поле в стогу. околевал Голодал, но сам себе клялся, что домой более не воротится. И гладил ладошками побитый отцом бог. А спустя пару дней, когда кочанете щелкать зубами, стало не в моготу, пришел к деду, который жил отшельником лесной сторожке Старушка, на не близко от Раменского заимки, досталась деду Андрею в невеселое наследство от приятеля лесничьего, расстрелянного еще в двадцатые годы малоразборчивым большевистским наганом, якобы за укрывательство колчаковского офицера. Федька просился к деду навсегда, заверял в своем послушании и всяческой подмоге к хозяйству. Но дед Андрей авторитетно переломил его. «У всякой обиды, как у всякого чувства свой срок перемелится Молодая эта кровь накипя очищает скоро, да еще знать по делам отца от наказания. С возрастом и прок в том усвоишь. Вертайся к Федько, к родителю, бесово душа. С дедом Федько супротивничал недолго. Против его наставления не бутился, но что-то в камень очерствел по отношению к отцу в себя положил. После этого уж не клеила смешними, хотя не бывало и стычек с отцовским рукоприкладством. Ежели не сойдутся в чем-то, только занозисто из-под лобья поглядят друг на дружку и, промолчав разойдутся с невыразимой досадой. Елизавета Андреевна год от году утрачивала надежду, что возобладает в них разумная единокровная тяга к сближению то поладят они бесповоротно. И надумала родить еще одного ребенка, пооскребыша, будучи по-женски не вполне здоровой и в летах для того несколько запоздалых. Отец и сын теперь поглядывали друг на друга коротко и чаще всего тайкой Они в эти минуты, встретившись в сенях, избегали прямого взгляда и полновесного разговора. — Я к товарищу пойду, к Максиму. Неловко сказал Федор, чтобы хоть что-то сказать, не в молчании разминуться с отцом. Там, в курятнике, Танька сказывала, так я потом, завтра. Не горит, — согласился отец. Свету в синях скудновато из конца над входной дверью, но Федор обостренно различал отца. Худое, с узкими скулами лицо, подпаленное новым загаром, Обвислые серые усы и щетина на щеках. На лбу вдоль морщин заметен кольцевой намятый след от фуражки. Светлая рубаха на груди оттемнела сырая. Видать, отец пил из ведра у колодца и облился невзначай. Сапоги с прилипшими опилками и стружечной трухой в дорожной пыли. Движению отца замедленный сугорбленная усталость в походке и изнуренный наклон головы. «Намодохал собатья», — подумал Федор, и застыдился своей гуляночной начищенности и духа одеколона, поспешил уйти из теней, кончить встречу. Но все же, прежде чем выйти на крыльцо, обернулся, еще раз взглянул на отца, что-то изнутри колыхнуло Федора, какой-то таинственный скорбный позыв задержал. В тот самый момент Егор Николаевич обратился к сыну и, казалось, хотел что-то сказать, в чем-то предупредить или что-то от него услышать. Этот выжидательный, немного растерянный, податливый взгляд отца, его мокрую напереду рубаху, споги в пыли и опилках и руку, нащупывающую на двери скобку, Федор втиснет в память — Навсегда.